Часть шестая. «Теперь стойте крепко», — сказал капитан. «Будет приступ». Александр Пушкин, капитанская дочка. Чтобы побывать у Любаши, Наташе пришлось дожидаться до среды, своего выходного дня, потому что баронессу легче всего застать было днем. На звонок открыла маленькая востренькая дамочка на тонких ножках, на скривленных каблучках, придворная Любашина маникюрша Анфиса Петровна по прозвищу Фифиса. Потому что открыла дверь Фифиса, а не горничная, Наташа сразу поняла, что в предположениях не ошиблась и что у Любаши временный крах. Фифиса издала приветливый возглас и крикнула в сторону гостиной «Свои, свои, не пугайтесь!» Наташа вошла. На широком низком диване — вся зарывшись в золотые подушки, высоко перекинув нога на ногу, полулежала розово-золотая хозяйка дома. В белом атласном халатике, отбросив широкие рукава так, что видны были до плеч ее сверкающие круглые руки, закинутую за пушистую, сияющую белокурую голову, тонкая, но не худая, с легкими ямочками на щеках, на розовых локтях, она казалась солнечным лучом, брошенным на эти золотые подушки — И иными словами, как сверкает, сияет, слепит, о ней говорить было нельзя. Рядом на креслах расселся ее двор, выползающий на свет Божий только в черные дни, когда поклонников не бывает и гостей не принимают. Длинновязая, гололобая, с неистовыми жестами и почему-то в вечернем туалете без рукавов перекупщица старого платья Луиза Ивановна, прозванная Гарибальди, за то, что любила рассказывать, как ее тетка видала знаменитого итальянца. Рядом с ней широкая, костистая, с крашенными волосами, ломкая и сухо вьющимися, как австралийский кустарник, бровастая гадалка Марья Ардальоновна, называемая для краткости просто Мардальоновной. Вообще в этом кружке все были известны больше по прозвищам, чем по настоящим именам тут же уместилась и известная нам Фифиса. Мордальоновна, по-видимому, только что кончила гадать, потому что задумчиво, помусолив большой палец, медленно перебирала шелковисто-сальные зловещие величины карты. На кокетливом столике лежала развороченная масляная бумага, и в ней остатки ветчины и крошки хлеба. Судя по виду, ветчину не резали, а прямо драли руками. Да и прибора на столике никакого не было. Тут же стояло штук шесть запечатанных фарфоровых баночек с каким-нибудь, должно быть, снадобьем для красоты. Вообще беспорядок в комнате был изрядный. На креслах разложено платье, манто и шелковые тряпки, на полу раскрытые картонки, на столе окурки, на пыльной крышке рояля две пустые бутылки и стакан. Марусенька. — приветливо крикнула Наташа хозяйка, не поднимаясь с места. — Не купите ли крема? Я теперь Наташа. Поправила ее гости, нагибаясь и целуя душистую щечку Любаши. — А, да, я и забыла. И чего это они вам словно собакам клички меняют? Теперь мода на Наташу и на Веру. Деловито объявила гости. В каждом хорошем мезоне должна быть Наташа, русская княжна. Любаша посмотрела на нее своими синими глазами и сказала. «А у вас какая-то перемена. Волосы отпустили. Нет, просто у вас сегодня есть какое-то выражение лица». «Ох, уши скажут тоже», — всплеснула руками Мрадальоновна. Точно, у них всегда лицо без выражения. «Однако и хаос у вас», — заметила Наташа. «Ужас, ужас», — вздохнула хозяйка и озабоченно повернулась к Грибальде. ну -с, ангел мой, за манто?» «Меньше шестисот я не позволяю. Если в один день сумеешь ликвидировать, то есть принесешь деньги завтра, то так и быть». Валяй за 500. Ведь оно совсем новое, от Вионе. и марка есть. За чёрное платье 300. За зелёное 250, но только живо. Грибальди дежиманно шевелила плечами. Ах, convulse это? Ваше платье продавать это, как говорится, совсем нелегко. Они Слишком ношеные. Бедным дамам такие не пригодятся, а дамы светские ношеного не купят. Ну-ну, очень даже купят. Убирайте все это барахло, ко мне скоро придут. Гарибальди стала складывать платье в картонки. А какой они национальности? Вдруг спросила гадалка Мордальоновна, очевидно, продолжая какой-то разговор. Любаша сосредоточенно сдвинула брови. Не знаю, по внешности, пожалуй, вроде еврея. Не в том дело, что еврей, затараторила по птиче вертя головой маникюрша Фифиса, а в том, какой еврей, если польский — одно, если американский — другое. — Ну, — удивилась Мардальоновна. Польские в Париж надолго не приезжают. Уж я знаю, что говорю, Трантила маникюрша У них деньги плохие, пилсудские деньги. И родственников у них много, и семейство всегда большое. Польские евреи — это самые женатые из всех. Вот американский — это прочный коронный мужчина — «Он как сюда заплывет, так уж не скоро его отсюда выдернешь. Американский — это дело настоящее». «А он на каком языке говорил-то?» Тоном эксперта обратилась она к Любаше. «По-французски». «Ну, тогда, значит, американский». «Я на него карты раскладывала, вставила гадалка» выходила будто приезжий и будто большие убытки потерпит. Хорошая карта. Ты, Мордальон, смотри, не уходи, озабоченно сказала Любаша. Ты непременно должна ему погадать. Нагадай, что в него влюблена блондинка и что ее любовь принесет ему счастье, поняла Дурында. — Погадайте на меня, — сказала Наташа. Извольте, снимите левой рукой к себе, задумывайте. Огромные разбухшие карты шлепались на стол мягко, как ободранные подметки. Если не продадутся платья, говорила между тем Любаша, я у жоржика попрошу денег, у жоржика бублика, он не всегда достанет. И вдруг весь курятник забил крыльями. «Мало вам того, что было!» — кричала маникюрша. «Триста франков даст, а тысячу унесет. «Часы, браслет!» — перебила ее Гарибальди. «Его помелом гнать!» — бросив карты, вопила гадалка. «На кого надеяться?» «Парижский макро!» «Сальтип!» — вставила жеманная Гарибальди. «А еще умная женщина!» Это еще не доказано, искусственно равнодушным тоном сказала хозяйка. Еще не доказано, что он унес. Да чего же вам еще? Возмущалась маникюрша и, обернувшись к Наташе, которая одна не знала, в чем дело, продолжала. Все пошли в столовую закусывать, а он тут остался фантазировать на рояле, вот здесь, а дверь в спальню открыта, и на столике часы браслет. Отсюда, от рояля, отлично видно. С бриллиантиками все их знали. И вдруг и пропали. На Жанну думали, а вся прислуга в один голос на него говорит. Подсуд бы его сразу. Ах, оставьте, с досадой перебивала ее Любаша. Если бы его стали допрашивать, он бы со злости такой ушат мне на голову вылил, что дорого бы мне эти часы обошлись. — Ну, знаете, этого бояться, так значит, ни на кого жаловаться нельзя. — Жалуйтесь, если вам нравятся скандалы, — гордо отрезала Любаша. — А я замужняя женщина и дорожу своей репутацией. На одну секунду воцарилась тишина. Не только все молчали, но даже не шевелились. — И вдруг маникюрша будто даже испуганно сказала «Ой». И это «Ой» прорвало заслоны. Так, готовая к линчеванию толпа, иногда не может приступить к делу. Не хватает ей какого-то возгласа, жеста, чего-то логического или, вернее, художественного. Потому что во всех массовых движениях есть свой тайный художественный закон». Не хватает этого нечто, что дает возможность перейти от настроения к делу, и вот это ой двинуло. Первое взвизгнула Гарибальди. Взвизгнула, выскочила на середину комнаты и согнулась от смеха пополам. За ней раскатилась гусиным гоготом Мордальоновна, заохала маникюрша, Затряслась от смеха Наташа, и сама хозяйка, минуту задержавшись, прыснула и повалилась на диван, дрыгая ногами от смеха. «Ой, не могу! Ой, не могу!» — ревела Мардальёновна. Виск, схлип, гогот. Они заражали друг друга смехом, и кто уже был успокоился, подхватывался общей волной. Длинная Гарибальди Оставаясь посреди комнаты, истерически топала ногами, и все увидели, что башмаки у нее с чужого плеча огромные и плоские, и загибаются носами, как у Шарла Чаплина. Брадальоновна лежала головой на столе. И вот на этот виск и вой отворилась дверь. Что около рояля? Дверь, ведущая в спальню. И оттуда вышел некто, кого Наташа еще ни разу здесь не видела. Это был высокий кослявый человек, лучше бы всего назвать его верзилой. Лицо у него было скуластое. Из круглых этих скул, как с гор вода, стекала жидкая русая бороденка, Стекала и закручивалась сосулькой на подбородке. Нос, толстый, неровный, торчал, как задранный кулак. Над недоуменно приоткрытым ртом. Одет Верзила был в потрепанную непромокайку и шляпу держал в руках. Очевидно, собирался уходить. Войдя в комнату, где всех охотят, он сначала растерянно оглянулся, потом неожиданно закинул вверх голову и закатился беззвучным смехом, странным, судорожным, словно зевал. Бороденка тряслась. И сам он был трагически смешон, с закрытыми глазами, задранным носом, с отвалившейся нижней челюстью. «Грива!» — крикнула Любаша. И, видя недоумение, Наташи, прибавила. «Вы разве не знакомы? Мой муж Григорий Оттонович, барон фон Вирах Грива. Закрой рот!» Но барон все еще трясся от смеха. И Наташа с ужасом подумала, что хохочет он, не зная почему. А все-то кругом знают, что тема общего веселья крайне деликатная и именно для него отнюдь не веселая. Потом Наташа пожала ему руку, и его маленькие сонные глаза мутно скользнули по ее лицу. «Но «Ну я пошел», — сказал он добродушно и провел пятерней по своим нечесанным предистым волосам. — Ладно, голубчик, — сказала Любаша. — Ну, поцелуй Люле ручку и иди. Он нагнулся к ней, и когда целовал ей руку, она что-то шептала ему на ухо. Он осклабился и пошел к двери. — Ну, погадайте же, — очнулась Наташа. Барон произвел на нее очень тяжелое впечатление. — Да разве тут дадут? — проворчала Мордальоновна. Шлепнула картами и затянула певучим, как все гадают голосом. Ну вот, что хотите знать, того не узнаете. Так-так, три шестерки, дорога будет, и путаница большая. И так выходит, что будете вы по воде к себе домой возвращаться. В Россию, что ли? усмехнулась Наташа. А все-таки скажу, бойтесь воды. «Ух, бойтесь, бойтесь воды!» «Бойся воды и пей шампанское», — сказала Любаша. И вдруг раздраженно закричала. «Ну, господа, нашли тоже время гадать. Ко мне сейчас придут. Тут не убрано, это прямо невозможно. Смотрите, жрали ветчину, и так все и валяется. Мордальоновна, принесите из кухни тряпку. Где счета от портнихи?» Надо щита положить на стол. Фифиса, посмотрите, нет ли в спальной. От Манель. Что? Да я говорю, что неловко так сразу. Первый раз человек пришел, и вдруг сразу и щита на столе поймет, что нарочно приготовили, урезонивающим тоном протестовала Фифиса. Ну, что там дурак поймет? Дурак, а коли не дурак? А не дурак, так тем лучше. Сразу увидят, чего от него ждут. Ну, живо. Работа закипела. Мордальоновна покорная, и даже как будто испуганно вытирала стол, мела пол, дула на крошки. Фифиса носилась вихрем на своих тонких ножках. Никто уже не шутил и не смеялся. Все понимали, что с забавами и хихиканьем покончено, что надо готовиться к приступу. Чтобы враг не застал врасплох. Любаша, с лицом сосредоточенным и сразу до неузнаваемости постаревшим, руководила работами. Ее выслушивали почтительно, забыв о всякой фамильярности. Мне как же надеть передник? спросила Фифиса. Да, пожалуй, лучше в переднике, если найдется чистый. И когда впустите, попросите подождать. И пойдите мне доложить. Поняли? Понялась. А Мордальоновна будет здесь сидеть с картами. Счета нашли? Здесь. Вот я на столе положила, как приказали. Наташа встала. Я ухожу. И вдруг вспомнила. Да, я ведь пришла спросить. Не знаете ли вы адрес Шуры Дунаевой? Танцовщица. «Ах, Шуры-Муры! Господа, кто знает адрес Шуры-Муры?» «Я знаю», — отозвалась Фифиса. «Они обе живут в отельчике на Клеши, улица Клеши, номер пятый». «Спасибо». Наташа подошла к Любаше, чтобы поцеловать ее на прощание. «Ах, боже мой!» — вдруг вскрикнула та... «Вино забыли! Фифиса! Беги скорее за Порто! Бутылку Порто!» «Нет, внизу больше не дают. Беги через улицу и купи на деньги. И возьми бисквитов, Мардальоновна. Приготовь стаканчики доживее. Он каждую минуту может прийти. Фифиса, вот тебе деньги!» В то время, как Наташа, чувствуя, что мешает, и торопясь уйти, целовала ее в щеку она вынула из сумочки единственный бывший в ней денежный знак, сложенный в четверо сто франковку, и протянула ее фифисе. Рука ее, сверкая огромным бриллиантом кольца, была мгновение так близко от лица Наташи, что ошибиться Наташа никак не могла. То, что она увидела, было ясно и показаться не могло, Она увидела на сложенной в четверо сто франковке яркое зеленое пятно.